Да чего однако ревнивы и наглы наши евреи. По секрету узнаю вдруг сегодня о Тайзике. Он у нас такой проныра, всё узнаёт как гончая собака, чутьём каким-то. Что к дедушке являлись утром двое кагальных рошей с упряоками. Под видом дружеских советов и доброго участия. Зачем это он позволяет мне знаться с моими христианскими подругами? И бывает на их вечерах и балах, где я легко могу потрефеться, и почему бы мне не избрать для себя подруг между еврейскими девушками. По их мнению, такое поведение с моей стороны даже неприлично и может скандализировать всё благочестивое еврейское общество. Вот ещё удивительная претензия. Если только Айзик не лжёт, я нахожу, что это просто дерзость. осмелится распространять свою кагальную цензуру даже на личные знакомства и частные отношения людей, потому только, что люди эти принадлежат к семитской расе и записаны в ревизских списках местного еврейского общества. Хотят предписывать, с кем я могу и с кем не должна быть знакома. Это ни на что не похоже. И что за нетерпимость? Что за нелепый деспотизм? Айзик говорит однако, что дедушка успел их урезонить. Удивительно мне только одно: на месте дедушки, при его общественном положении и независимых средствах, я бы не задумылась тотче же указать этим господам на дверь. А он по старым традициям настолько ещё благоговеет перед своим общественным управлением, что ещё он нужным убеждать Роши и доказывать им, что ничего особенно дурного в моих знакомствах не видит, что мои подруги принадлежат к честным и самому уважаемым в городе домам, к семьям людей влиятельных по своему общественному и служебному положению, что надо наконец и им, старикам, делать некоторые разумные уступки духу времени и своему молодому поколению. которому, видимо, придётся жить при других условиях. Уверял даже Роший, что я, кроме чаю и белого хлеба, ничего не ем у моих подруг, и потому никак не могу потрёфиться. А я-таки приисправна тому жену, затем объясняла им, что на то была воля моего отца, чтобы я воспитывалась непременно в казённой гимназии, дающей известные образовательные права. которые почём знать, быть может, на что-нибудь ещё и пригодятся мне в жизни. А раз уж я по своему образованию и развитию перешагнула за общий еврейский женский уровень, тоже стока было бы требовать от меня, чтобы я не смела выбирать себе подруг по своему вкусу из девушек одинакового со мной развития. Если бы наши еврейские отцы и матери отдавали своих дочерей не к домашним меламдам, а в гимназии, то без сомнения нашлись бы для меня подруги и между еврейскими девушками. Теперь же это во всяком случае не моя вина, и стеснять меня в этом отношении он не может. Словом, выходит так, что дедушка точно бы оправдывался перед этими рошами. Ссориться с ним из-за этого вопроса, конечно, не в их расчетах, неполитично, потому что дед никто не будь, а всеми уважаемый Гвир, но ушли они едва ли убеждённые его доводами. Теперь мне ясно, почему в еврейском обществе начинают на меня коситься. Ну и пускай на их здоровье, лишь бы носу больше не совали со свою непрошенную цензурой. Айзик уверяет, будто они имеют на это законное право, но неужели так? Ведь в сущности, если вдуматься поглубже, так это просто возмутительно. 1 июня. Сегодня у нас великая семейная радость. Неожиданно приехал из Вены мой отец, которого я уже несколько лет не видала, и намерен прогостить у нас около месяца ради своих стариков. Дедушка написал ему о моём выпуске из гимназии первой лауреаткой. И он, оставив на время все свои дела, прилетел полюбоваться на свою дочку. Милый мой папа, как я ему благодарна.